Глава 24 Даша не прислушивалась к разговору, она лихорадочно пыталась придумать, что сказать. Она не могла выдать правду. Неизвестны были последствия такого поступка, а раз так, значит, рисковать не стоит. «Я отойду ненадолго», — внезапно привлек ее внимание голос короля. Скинув на него взгляд, Даша поняла, что он разговаривает с ней. «Будь здесь» потребовал правитель и вышел за дверь. Даша не могла поверить в свою удачу, но ее счастье длилось недолго, так как она услышала грохот замка с другой стороны. «Ой, нет, ты, должно быть, шутишь», простонала она, подскакивая к двери. Дернув за ручку, Даша убедилась, что этот тиран ее запер. Стукнув по двери кулаком от разочарования, она отошла и потерла ушибленную руку. Размышляя над тем, что делать дальше, она села на кровать и огляделась. Прошлой ночью ей не удалось рассмотреть комнату. Внимание привлекло окно. Вспомнив все фильмы, где герои или героини убегали этим путем, Даша вскочила на ноги и устремилась к предполагаемому выходу. Оказалось, удача не полностью от нее отвернулась. Имелись как плюсы, так и минусы. То, что окно было достаточно большим, чтобы в него пролезть, явно было плюсом, как и то, что оно открывалось. Окно выходило в тихий двор, в котором в такое время пока никого не было. Еще положительным моментом Даша посчитала то, что комната, в которой ее заперли, располагалась не очень высоко. Но это был и минус. Она все же не могла спуститься без веревки. Осмотрев комнату, Даша устремила взгляд на кровать. Шальная ухмылка расплылась на ее лице. Через некоторое время она привязала сделанную из простыней веревку к ножке монстра, на котором не так давно спала. Подергав Даша убедилась, что все держится прочно. Спуск был не сказать что простым делом, никогда ранее ей не доводилось заниматься чем-то подобным. Руки устали и дрожали, под конец пальцы все-таки не выдержали, и она скатилась вниз с приглушенным писком. Отряхнув слегка ушибленный зад, Даша потерла горящие ладони и воровато огляделась. «Никто ведь не видел, нет?» Она не хотела, чтобы у ее позорного падения были свидетели. Вдалеке кто-то что-то крикнул. Даша встрепенулась и помчалась прочь. В какой-то момент она вспомнила, что все ее нехитрые пожитки остались в комнате. Вернуться ли за ними? Но как она найдет ту самую комнату? Она ведь снова заблудится. В итоге Даша решила, что дело того не стоит. Так что, встряхнувшись и расправив плечи, она направилась к выходу, охраняемому стражами. Даша не волновалась, что ее не выпустят, ведь на ней до сих пор был фартук служанки. Она собиралась просто сказать, что ее послали с поручением в город неподалеку. В городе она планировала отыскать рынок. Там можно будет узнать о торговцах, которые вскоре собираются двигаться с товарами в нужную Даше сторону. Денег у нее не было, зато она могла предложить услуги повара. Ей даже зарплата не нужна, достаточно просто сопровождения. Пребывая в радужных мечтах о том, как она все хорошо спланировала, Даша с любопытством оглядывалась. Замок просыпался. Слуги уже ужасновали вовсю, занимаясь своими делами, а стражи дисциплинированно патрулировали территорию. Все выглядело так, будто она внезапно оказалась на съемочной площадке исторического фильма, актеры которого ни на минуту не выходили из образа. В какой-то момент Даша на кого-то наткнулась. Больно стукнувшись носом, она ахнула, не понимая, как не заметила стоящего впереди человека. «Извините», — произнесла она, вскидывая взгляд. И в этот же момент замерла.